они были родные по духу Гумилев и Ахматова только Николай понял это много раньше Анны в ответ тем кто не видит этого родства можно предъявить для начала поверхностные факты героев книги объединяло царское село которое стало для них малой родиной юность их прошла в единении и борьбе в тесном и постоянном контакте оба будущих поэта оказались второгодниками во время учебы в гимназии. Морская стихия влекла необоримо их обоих, рожденных у моря, но главное, конечно, это поэзия, служение ей, понимание своего призвания и смысла жизни. Да, они говорили на одном языке, такие родные, такие самодостаточные. Их духовная связь, сложившаяся, конечно, не сразу, не зависело от земных обстоятельств, но все это в будущем, а пока они юны и только узнают друг друга. Русалка Дом Горенко не был открытым, попасть к ним было не так-то просто. Оставались только встречи на улице, возле гимназии, прогулки по царскому в обществе подруги, да еще катание на коньках в городском парке по пятницам. До весны было всего десять встреч. Николаю еще ни разу не пришлось побывать у Ани дома, да и Ани не бывало у Гумилевых. В январе 1904 года началась русско-японская война. В семье Горенко следили за военными событиями, тяжело переживали потери и поражения русского флота, А восемнадцатилетний без малого Гумилев собрался ехать добровольцем на фронт. Родные с большим трудом отговорили его. Очевидно, Николай пожалел мать, остался. На Пасху 1904 года, 28 марта, Гумилевы давали бал. Аня была приглашена с подругой Валей. Это было ее первое появление в доме Гумилевых. единственная на ту пору позже она переступит порог этого дома уже в роли невесты но до этого еще далеко не был ли этот бал устроен по настоянию николая любимого сына анны ивановны ведь это реальная возможность представить аню родным ввести ее в дом познакомить помимо подруг на балу присутствовала учительница музыки мария владимировна Баженова. которая невольно оказалась связующим звеном через Валерию Тюльпанову между Колей Гумилевым и Аней Горенко. Аня все непривычно в доме Гумилевых. Здесь царит семейный уют, все признаки крепкого, разумного устройства быта, чего она лишена в своем доме. И, конечно, атмосфера православного праздника, связанного с главным чудом Евангелия — не могла не тронуть гостью. Для Николая ее присутствие на торжестве было само собой разумеющимся, ведь Анне в его жизни уже отведено важное место, которое, кажется, не сможет занять никто. После этого бала начались их регулярные встречи. Они вместе ходили на вечера, которые устраивались в царскосельской ратуше. Были на выступлении Айседоры Дункан, гастролировавший в России, той самой Дункан, которая произвела революцию в классическом балете, которая танцевала в прозрачных туниках и босиком, гениальной босоножкой называли ее тогда студенческий вечер в артиллерийском собрании, благотворительный спектакль в клубе на широкой улице, на всех заметных культурных. мероприятиях царского села, они были вместе. Посещали даже спиритические сеансы у Бернса Мейера хотя относились к ним весьма иронически. В стихах Гумилева в «Осенней песне» впервые появляется портрет Девы Луны, так он назвал юную Аню, ведь есть еще и Дева Солнца, Марианна Полякова. То объяснит нам, почему У той жены всегда печальной, Глаза являют полутьму, Хотя и кроют отблеск дальний, Зачем высокое чело Дрожит морщинами сомнения, и меж бровями залегло веков тяжелое томление? И улыбаются уста, Зачем загадочной зыбка, И страстно требует мечта, Чтоб этой не было улыбки. Зачем в ней столько тихих чар, Зачем в очах огонь пожара? Она для нас больной кошмар, Или, правда, горе с ней кошмара. Весной 1904 года Безоглядно влюбленный Николай решился, наконец, на объяснение. Он пригласил Анну в Екатерининский парк, привел к скамье под большим развесистым деревом и, усадив на нее Аню, признался ей в любви. Она ничем не могла его обнадежить, не могла ответить тем же, но влюбленный надеется до последнего. Он сделал ставку на время. Мысли о смерти часто посещали романтического и декаденствующего юношу, страдающего от неразделенной любви. Собираясь умереть, он подарил Ане золотое кольцо с рубином. Его лирический герой в сказке о королях отдает это кольцо деве, больной как сон. Ее голос был тихим дрожанием струны, в ее взоре сплетались ответ и вопрос — И я отдал кольцо этой деве луны за неверный оттенок разбросанных кос. Кольцо с рубином еще не раз всплывет потом в стихах Гумилева. Коля попросил гимназического приятеля расписать стены его комнаты в виде морского дна. Стены были выкрашены краской цвета морской волны, посреди комнаты был устроен фонтанчик, среди рыб. и прочих морских обитателей на стене был портрет и Анни Горенко в виде русалки. Такой юный поэт видел девушку, такой угадал ее сущность. Что любопытно, Александр Блок тоже распишет стены своей комнаты подводными обитателями, но не в 17 лет, как Гумилев, а в тридцать два. «Русалка» — первое стихотворение с посвящением Анни Горенко. Посвящение сохранилось только в рукописи, потому что к выходу сборника «Путь конквистадора» Николай и Анна рассорились не на шутку. На русалке горит ожерелье, и рубины греховно красны. Это странно печальные сны мирового больного похмелья. На русалке горит ожерелье, и рубины греховно красны. У русалки мерцающий взгляд, Умирающий взгляд полуночи, он блестит то длиннее, то короче, когда ветры морские кричат, у русалки чарующий взгляд, у русалки печальные очи. Я люблю ее, деву Ундину, озаренную тайной ночной, Я люблю ее взгляд заревой и горящей негой рубины, потому что я сам. Из пучины, из бездонной пучины морской. Здесь он сам указывает на их родство. Немногим позже в стихах юного Гумилева Странник дивный зовет девушку на высоты, Где живут люди, увенчанные огнем, И предлагает стать королевой этих людей, А он, разумеется, будет королем. Но взгляд девушки тих, сердце спокойно, она не откликается на его призывы. К этому времени, к началу лета 1904 года, видимо, относится следующий апокрифический рассказ, переданный Всеволодом Рождественским со слов его старшей сестры Ольги, учившейся с Аней Горенко. Аня Горенко праздновала именины. Летний день, подруги-гимназистки, Оля Гумилев — преподносит имениннице букет роз. — Коля, ну что вы, зачем? — встречает она его. — Видите, сколько букетов? Ваш девятый. — Тогда извините, я буду у вас через полчаса. Является через час. Торт уже съеден, лимонад выпит. День кончается. В руках у него почти такой же букет. — Коля, ну что же это, право? — Извините, такого у вас нет. Этот цветы императрицы. Оказывается, залез в императорский цветник и исхитрился нарвать там цветов. Это, конечно, легенда, которую рассказывают с разными вариациями, но легенда совершенно в духе Гумилева. Она наверняка имеет некую реальную основу, и передает сущность рыцарского отношения Коле, юной подруге. Однако лето 1904 года они оба провели, как обычно, вдалеке от царского села. Гумилев в Березках, Анна на даче под Одессой, в Лустдорфе. Она тоже пишет стихи, но в них нет и намека на образ сероглазого мальчика. Одно из сохранившихся стихотворений «Над черную бездной с тобою я шла» Аня посвящает Александру Митрофановичу Федорову, третьеразрядному поэту, с которым она делила досуг на море. В конце лета Горенко и Гумилевы вернулись в город. Бурный 1905. Осенью 1904 года Николай познакомился с братом Ани Андреем. Они встретились на концерте в Павловском вокзале. Андрей Андреевич Горенко был незаурядным человеком. Аня дружила с ним больше, чем с другим братом и сестрами. Андрей много читал, был блестяще образован, прекрасно разбирался в классической и современной поэзии. Без сомнения, Гумилеву с ним было интересно. Они подружились настолько. что Николай позже пригласит Андрея Горенко с секундантом, когда затеет дуэль с приятелем, гимназистом Куртом Вульфиусом. В среде одноклассников Гумилев сблизился только с Дмитрием Коковцевым, который тоже был поэтом и подвергался издевательствам со стороны гимназистов. И если Николая побаивались и только за глаза иронизировали над заморской штучкой, то Коковцева считали трусом, маменькиным сынком и откровенно измывались, засовывая, например, ему в сумку гнилые яблоки. Однако, в отличие от Гумилева, Коковцев был прилежным учеником и гимназию окончил с серебряной медалью, писал вполне традиционные стихи. Гумилев теперь мог с полным правом бывать у Горенко, в гостях у Андрея, конечно. Аня по возрасту еще не могла иметь собственных знакомых и тем более принимать гостей. Отец не отпускал ее во взрослые компании. Старшая сестра Анны, Инна Андреевна и ее муж Сергей фон Штейн устраивали по четвергам журфиксы. На деле это были скромные студенческие вечеринки, на которые собиралась царскосельская литературная молодежь. Читали стихи, пили чай с пряниками, болтали. Когда отца не было дома, Инна Эразмовна отпускала Аню к сестре до двенадцати. Здесь она, конечно, встречалась с Гумилевым. Сергей фон Штейн, познакомившись с Гумилевым, отметил, что тот производит впечатление ребенка из хорошего дома. Всегда чисто и аккуратно одетый, причесанный на пробор благовоспитанный юноша. Штейн свидетельствовал потом в воспоминаниях. Характерная черта, сближающая и Анну Ахматову, и Гумилева, литературное развитие их совершалось с исключительной быстротой. У Штейнов среди прочих Анна выделила студента Владимира Галинищева Кутузова, выпускник Николаевской царскосельской гимназии, он учился в Петербургском университете, на факультете восточных языков. Студент не заинтересовался Аней, он был старше ее на 10 лет, а она влюбилась. Безответно, тайно. Что такое мальчик Коля Гумилев рядом с загадочным, неприступным, холодным, взрослым студентом? К счастью, Гумилев не знал о тайной влюбленности Ани. Зимой 1905 года Сын Иннокентия Аннинского, директора той самой Николаевской гимназии, где учился Гумилев, Валентин Кривич, это его поэтический псевдоним, женился на сестре Сергея фон Штейна Наташи. В их доме тоже стали собираться только по понедельникам. По сути, те же студенческие вечеринки, только параднее. Как рассказывала Анна Андреевна Лукницкому, там лакей и... в белых перчатках подавал. Аня рвалась туда, и мама по секрету отпускала ее, если дома не было отца. царско публика была еще весьма далека от новой поэзии. Гумилев, Андрей Горенко, Каковцев читали журнал «Весы», издаваемый Брюсовым в Москве, и все, что печаталось издательством «Скорпион». Бальмонт, Брюсов, Были все время на устах у Гумилева и его товарищей. Аня тоже была прекрасно знакома с поэзией символистов. Николай покупал почти все издания «Скорпиона» и, конечно, выписывал журнал «Весы». Дома ему всегда шли навстречу и давали деньги. По воскресеньям собирались у Каковцевых, родителей Дмитрия. Однако здесь не признавали декаденство, И Гумилев не раз был издевательски руган за прочитанные стихи. С подростковой самоуверенностью он шокировал добропорядочных царскоселов откровениями из Ницше или Уальда. Приверженцы классики, да и просто взрослые люди видели вызов во всем, что говорил и читал Гумилев. Анна не бывала у Каковцевых, а вот ее брат Андрей бывал. События революции 1905 года внешне мало отразились на царскоселах. Гимназисты, конечно, бунтовали, устраивали шествие, подписали резолюцию с требованием реформы учебных заведений. шкаляры Николаевской гимназии заперли в классе учительницу французского языка, хорошенькую блондинку, на уроках взрывали электрические лампочки, которые специально для этого приносили из дома, Бузили в общем до поры до времени, а Анна Андреевна вспоминала потом, как дрожали руки у студента-репетитора Селиверстова, когда он рассказывал о девятом января, о кровавом воскресенье. Она воспринимала все остро. Однако жизнь в провинциальном царском селе шла своим чередом. Весной 1905 года Шухардинский дом был продан наследниками. И Горенко переехали на новую квартиру, большую, барскую на бульварной улице. Обстановка в семье не улучшилась, а напротив ухудшилась: ссоры, упреки, постоянный хаос, чувство приближающейся к катастрофы. Сестра Инна в замужестве фонштейн была смертельно больна, наследственный туберкулез. В апреле она с мужем уехала в Евпаторию к родственникам. Аня не могла не страдать из-за этого. И Гумилев со своими попытками вырвать признание в любви только досаждал. Кажется, была еще тайна. Тайный роман или увлечение. Возможно, просто безответственный флирт. Здесь, видимо, замешан Курт Вульфиус, приятель Гумилева, постоянный партнер по винту. их общий знакомый. Обстановка накалялась, и на Пасху, 17 апреля, произошел взрыв. Самый мощный рычаг любви — ревность. Гумилев, очевидно, решил расставить все точки над «и», имея повод что-то подозревать. Анна вновь не захотела его слушать. На следующий же день, 18 апреля, Гумилёв вызывает Курта Вульфиуса на дуэль. Формальным поводом послужила ссора во время игры в гусарский винт. Приятели повздорили и решили драться на шпагах. За неимением дуэльных шпаг решили воспользоваться учебными рапирами. Рапиры были снабжены предохранительными металлическими пластинками на концах, поэтому приятели-соперники, не задумываясь, вышли на улицу и стали стачивать о камни эти пластины. Дуэль назначили в лесу, недалеко от царского села, в дачном месте. Туда следовало добираться на поезде. Дуэлянты отправились на станцию. За пять минут до отхода поезда на станцию прибежал брат Гумилева Дмитрий и крикнул, «Директор требует вас обоих немедленно к себе!» Потом выяснилось, что один из секундантов, но не Андрей Горенко, конечно, доложил гимназическому начальству о готовящейся дуэли и предупредил Дмитрия, чтобы таким образом задержать дуэлянтов. Дуэль не состоялась. Отчаявшийся Гумилев решил покончить с собой. Тогда то он и подарил Ане Рубиновое кольцо. Много лет спустя. Аманда Хейт, биограф и автор книги об Ахматовой, записала за ней. На Пасху Гумилев, в отчаянии от ее, Анны Ахматовой, нежелания всерьез отнестись к его чувству, пытался покончить с собою. Потрясенная и напуганная этим, она рассорилась с ним, и они перестали встречаться. А в записные книжки Ахматова занесла. На Пасху 1905-го первая угроза самоубийства, тревога Инны Размовны, Андрей, первый разрыв. Однако вряд ли от отказа летней Ани серьезно отнестись к его чувству, Гумилев мог решиться на такой страшный шаг. Было сильное потрясение, а дуэль сразу за ссорой с Аней. Совершенно очевидно, что эти события связаны между собой. Возможно, речь шла вовсе не о самоубийстве, а как раз о дуэли, риске быть убитым. В любом случае отношения их разладились. Они больше не встречаются, не гуляют вместе, не общаются. Были, скорее всего, встречи в знакомых домах, но вчерашние друзья не разговаривали, не подходили друг к другу. Именно тогда влюбленность Ани в голенищего Кутузова приобрела постоянный характер и углубилась. Она определенно переживала внутреннее одиночество. Дома было тревожно, неуютно. Николай, ставший другом, привычным, необходимым, теперь чужой. Он обижен и непреклонен, а он бывал непреклонен именно в вопросах чести. До самого отъезда на летний отдых он так и не примирился с Аней. Была бы обида столь сильна, не надейся, Коля, на взаимность. Очевидно, у него была надежда вполне обоснованная, потому так болезненно он переживает измену. Возможно, Аня и не пыталась отталкивать юношу и с удовольствием принимала его ухаживание, и была влюблена, да, а теперь ее сердце занято безответной любовью, как и положено инфернальной барышне. Но в ней жила и приморская девчонка, которая с удовольствием лазала под царскосельским гротом и башням, фантазировала вместе с интересным юношей и называла вслед за ним обычные кувшинки на пруду таинственным словом «ненюфары». Гумилев позже вспоминал с ностальгией этот лирический царскосельский период в стихах обращенных к ней невесте. Ты помнишь дворец великанов в бассейне серебряных рыб, аллеи высоких платанов и башни из каменных глыб, как конь золотистый убашен, играя вставал на дыбы, и белый чепрак был украшен, Узорами тонкой резьбы. Ты помнишь, у облачных впадин С тобою нашли мы карниз, Где звезды, как горсть виноградин, Стремительно падали вниз. Здесь дворец великанов — Это просто башня-руина у орловских ворот. Золотистый конь, вставший на дыбы Рыжий скакун Киросира, осадившего его, За ним наблюдали Коля и Аня с этих камней, а у облачных впадин — это в искусственных руинах Турецкой башни, где у них проходили свидания. Об этом времени будет грустить Гумилев, называя его временем «когда мы любили, когда мы умели летать». Вот что они оба теряли, расставаясь надолго. Коля с семьей уехал в «Березки», Горенко летом 1905 года остались в Царском селе. Назревал окончательный разрыв между Андреем Антоновичем и Инной Эразмовной. Поводом послужила отставка Андрея Антоновича, которая последовала после ссоры Горенко с великим князем. Содержать в прежних условиях большую семью на одну пенсию он был не в состоянии, пришлось искать место, В начале августа он отправил Инну Эразмовну с четырьмя младшими детьми и бонной Моникой на юг в Евпаторию. На этот раз под угрозой оказалось здоровье Андрея, его нужно было спасать. Сам же Андрей Антонович остался в Петербурге и вскоре связал свою жизнь с Еленой Ивановной Страннолюбской, с которой давно был близок. С этой женщиной, отец Ахматовой — прожил в гражданском браке до конца своих дней. Николай и Анна впервые расстались на долгий срок и расстались врагами.